Подруга той, с кем никто не дружит. Эпиграф. Никогда не забывайте, что однажды в момент острой беззащитности вы сами в себе найдёте друга. Элизабет Гилберт. Автор книги Ешь, молись, люби. В свободное время моя бабушка шьёт подгузники для детей, которых матери бросают в родильных домах. Она называет их детьми, с которыми никто не дружит. Не знаю, зачем она придумала им такое странное название вместо простых и понятных брошенные или сироты. Но каждый раз бабушка использует именно это выражение. Вполне вероятно, что она применяет его и ко мне. Мои детские годы прошли не так, как у большинства других детей. Я родилась в семье с обоими родителями, Но когда мне исполнилось 11 лет, мой отец заболел. Ему поставили диагноз мотонейронная болезнь или боковой амиотрофический склероз. Начались визиты к врачам. Потом отец стал передвигаться в инвалидном кресле и постоянно лежал на диване. До этого он вообще никогда не болел. Никто ничего мне толком не объяснял. Однажды я набралась храбрости и спросила отца: Убьёт ли его это заболевание? Он ответил утвердительно. Но в свои 12 лет я решила, что это случится, когда ему будет лет 80, а никак не 43. Отец умер за несколько недель до того, как мне исполнилось 15. Мы с матерью ещё больше сблизились. Ей было непросто, ведь она стала матерью-одиночкой. Мы вскоре смирились с тем, что в нашей семье осталось два человека. Довольно долго мы жили в ситуации мы против всех. Потом я поступила в колледж. Я специально выбрала университет, который находился меньше, чем в часе езды от дома. Мать нашла вторую работу, чтобы не сидеть без дела. Но её дом по-прежнему оставался пустым и тёмным. Я навещала маму как можно чаще и видела, что ей очень одиноко. Она не умела общаться в компаниях. Она любила свою семью и коллег, но у неё оставалось слишком много свободного времени, которое нечем было занять, особенно в выходные. Моя мать никогда не была худой, но вскоре 25 лишних килограммов превратились в 50, а потом и больше. Она уже не могла много ходить и не хотела появляться на людях. Её задевали любопытные взгляды, и без церемонных замечаний детей. Однажды, когда я её навещала, она рассказала, как ей одиноко. Мне не с кем даже поговорить, пожаловалась мать и расплакалась. Мне было очень её жалко. У неё не осталось друзей, и не потому, что её никто не любил. Просто она довела себя до очень плохого физического и морального состояния и отгородилась от мира. Я как могла старалась включить мать в мою собственную жизнь. Но тут произошло нечто странное. Как будто она полностью поменяла свой мир на мой. Она хотела знать обо мне всё в мельчайших подробностях и задавала вопросы вроде: "А что ты сказала? А что она ответила? Или а что она заказала на обед?" Меня очень утомляли эти бесконечные расспросы. Я была совсем не против того, что мать интересуется моей работой и болеет за спортивную команду колледжа, который я окончила, но у меня не хватало ни времени, ни желания обсуждать с ней по вечерам каждую деталь моего существования. Ситуация ещё больше осложнилась, когда я вышла замуж. Мама радовалась за меня, но её пугало, что на 27-м году жизни ей придётся делить меня с кем-то ещё. Теперь всё будет по-другому, сказала она однажды, когда мы сидели в какой-то забегаловке, пили коктейли, ели жареные крылышки и ждали начала сериала "Секс в большом городе". Это был один из наших редких совместных выходов в свет. Она начала говорить о будущих внуках. "Я могу о них заботиться", сказала она. Мне в это не верилось, потому что к тому времени мама с трудом вставала с дивана, и было сложно дойти до туалета. Она начала передвигаться с помощью ходунков. Ей было всего 52 года. Наши разговоры о будущем подтолкнули её к мысли, что нужно что-то менять. Однажды я не выдержав сказала ей, что еду она любит больше, чем свою собственную дочь. Мама тут же принялась с жаром это отрицать, как наркоман, не признающийся в своей зависимости. Она не плакала, Но я поняла, что сделала ей очень больно. Я хотела это сделать, чтобы подтолкнуть её к необходимости перемен. Мама записалась на программу похудения и даже заговорила об операции желудочного шунтирования. Она похудела на несколько килограммов и верила, что сбросит ещё. Я стала надеяться, что она кого-нибудь встретит и выйдет замуж. Кто знает? Может быть, у её будущего мужа будут дети от прошлого брака, и у меня появятся новые родственники. Я мечтала о том, чтобы у нас с матерью сложились нормальные отношения, какие бывают у мамы дочек. А потом она умерла. Несмотря на проблемы с лишним весом, её смерть была неожиданной. Мне казалось, что её жизнь начинает налаживаться. Скорее я развелась с мужем, так и не родив детей. Мне было 29 лет, и я чувствовала себя совершенно одинокой. Как и у матери, у меня было много знакомых, которые ко мне хорошо относились, но по ночам, в минуты острой беззащитности, мне приходилось убеждать себя, что я в этом мире не одна. Ситуация усугублялась моим выбором профессии. Я писатель. Работа со словом происходит в одиночестве. Я была голосом других людей, и это помогло мне найти свой собственный голос. Писатель живёт чужими мыслями и чувствами, которые отчасти становятся его собственными. Он хранит их в своём сердце до тех пор, пока не поделится ими с миром, изложив на бумаге. Я стараюсь честно излагать эти мысли. Когда это происходит, люди, с которых я так сказать списывала свою историю, Радуется, что их прекрасные или трагические переживания стали всеобщим достоянием. Я счастлива, что выражаю мысли и чаяния разных людей. Мне кажется, я делаю нужное и полезное дело. Конечно, мне хотелось бы иметь семью и исправить ошибки, о которых больно вспоминать. Мне хотелось бы показать другому человеку, что я бесконечно и страстно его люблю. Я очень надеюсь, что у меня будут такие отношения. А пока их нет, я концентрируюсь на чужих историях. Как вы можете догадаться, меня привлекают судьбы неудачников, которым приходится не сладко в этой жизни. Я хочу рассказывать о тех, у кого так мало надежды и кто жаждет перемен к лучшему. Вот о таких людях я пишу. Оглядываясь на собственную жизнь и карьеру, я не стала бы утверждать, что у меня все сложилось плохо. Моё детство было довольно странным, но мне читали на ночь сказки. Мама помогла мне деньгами, чтобы я могла получить образование. У неё было столько моих сувениров университетской команды Южной Каролины, сколько может вместить небольшая квартира одинокой женщины. На полу у неё всегда лежала стопка журналов, в которых печатали мои эссе и статьи. Я не слишком сентиментальна, но от рекламы продуктов компании Johnson's Baby и особенно с логаном «Мама, ты все сделала правильно», у меня на глазах выступают слезы. Тогда мне кажется, что моя жизнь прожита не зря, и я не такой одинокий человек, каким себя считаю. Я не просто рассказываю истории других людей. Я также пишу о своей матери. Вспоминая ее, я думаю, «Мама, ты все сделала правильно». Нелли Дэй.